Время действия. Этот же день, понедельник. Спустя примерно полтора часа. Место действия. Небольшое кафе недалеко от агентства FAN Entertainment. Людей мало, так как рабочий день в разгаре. За одним из столиков сидят Юн Ми и Хе Рин. Успех с привкусом поражения. Сидим с Хе Рин в кафе, отмечаем закончившееся прослушивание. Санхён отказал Амкис. Я честно пытался переменить его мнение о печальных парнях, повесивших головы. Но в процесс принятия решения мешалась экономика. «Я не увидел ничего такого, от чего захотелось бы взять себе еще группу», смотря на меня, сказал Санхён, выслушав мои положительные доводы. «Группа собралась случайно. Внешние данные только у двух человек. Свой репертуар, как у всех». Вокальные данные средние. В активе из интересного есть единственная песня на английском, но с непонятным будущим. Звучит неплохо, однако будет ли она иметь успех, неизвестно. Раскручивать ради одной песни целый коллектив – это дорого, и мне сейчас не нужно. Я не вижу для них концепта и репертуара. Но если композиция будет иметь успех, солнце ним. Вы их возьмете? – спросил я. «Будет успех, тогда и поговорим», – ответил мне на вопрос он и добавил, уже обращаясь к парням. «Пока я не могу пригласить вас в семью FAN Entertainment». Парни после таких слов совсем загрустили, а президент одарил их советом. «Если хотите, мы можем обсудить продажу вашей композиции», – сказал он. «Возможно, я ее куплю. А лучше я дам вам совет. Попытайте удачи в другом агентстве» раз вы хотите добиться известности и славы. Все постоянно ищут новые идеи. Возможно, вы сможете там выстрелить с новой песней. Парни с поклонами поблагодарили за совет, после чего президент с ними распрощался, отправив за дверь. Остались в зале я, он, двое его помощников и Херин. «Теперь с вами», произнес Санхён после того, как парни ушли. Он еще раз неспешно и внимательно оглядел Херин, перевел взгляд на меня. «Юнми, твоя музыка великолепна, как и исполнение херин сказал он. «Кроме таланта скрипачки, херин Рин Ольчжан, и ее можно смело выпускать на сцену». «Сноска. Ольчжан. Лучшее лицо. Красавица. С корейского. Конец сноски». После его слов, херин вся прямо засмущалась и зардилась, опустив голову. «Кроме того, есть большой плюс в том, что ей не требуется танцевать. Внимательно смотря на девушку, продолжил перечислять положительные моменты Сан Хён. Получается, что она уже готовый исполнитель, и, значит, дебют можно делать хоть завтра. После этих слов Херин замерла, и, кажется, перестала даже дышать. Но, Веско произнес в этот момент Сан Хён, и сразу стало понятно, что просто только кошки родятся. Такого никто раньше не делал, сказал он. «Все-таки мое агентство не шоу «Корея ищет таланты», где играют на всем вплоть до пил для деревьев и поют, стоя на голове. Классическая музыка выгодно выделит вас на фоне конкурентов, с уверенным видом пообещал я президенту и добавил. Она даст слушателям ощущение более высокого уровня солнца ним. Юн ми, поморщившись и недовольно смотря обращается ко мне Сэн я еще не закончил говорить. Проявляю уважение к старшим. Простите, солнце ним, покаялся я, кланяясь. Просто я переживаю за свою музыку и за человека, которого привела. Прошу меня извинить. Я не могу вот так вот сразу назвать композитора, который бы работал в таком стиле совмещение классики и современной электронной музыки. Уверен, что можно найти таких людей, но до сегодняшнего дня они мне были не нужны, и я о них не знаю. «Ли Хи будет нужен репертуар», – сказал Сан Хён и спросил, смотря на меня. «Кто будет писать для нее композиции?» «Я», – просто ответил я. «У тебя нет классического музыкального образования», – напомнил мне президент и усомнился в моей компетенции как композитора. «Сможешь ли?» «До этого момента отсутствие образования мне как-то не мешало сон ним», – напомнил я известный ему факт и пообещал, глядя на слегка растерянную херин думаю проблем с репертуаром у нее не будет думаешь или не будет тут же уточнил санхон не будет уверенно сказал я смотря на свою скрипачку хорошо кивнул головой президент и указывая на меня рукою сказал обращаясь к херин вот твой продюсер херин вытаращила глаза а санхон обратился уже ко мне «Заглавная композиция и две-три композиции для выступления. Когда будет?» «Заглавная уже есть, солнце ним», – отвечаю я. «Шторм, который только что слушали. Вторая зима. Я ее уже вам присылала после батла». Шеф кивнул, подтверждая. «Мы готовим ее к выступлению в школе. Пока получается только две композиции. Нужно будет еще написать несколько». «Ты едешь в Америку», – напомнил мне президент. «Я могу прислать ноты и минусовку», – предложил я. «Чтобы ты потом опять бегала и кричала, что все испортили?» – насмешливо хмыкнул шеф. «Но, господин президент», – возразил я на подколку, – «ваши звуковики действительно напортачили. Даже со мною не поговорили, как с автором. Так не делается». «Откуда знаешь?» – с интересом смотря на меня, – спросил Санхен. «Спиною чувствую», – помолчав, ответил я. В общем, после достаточно длительных переговоров с шефом, договорился я с ним о выступлении Херин под эгидой Fan Entertainment в одном из новогодних выступлений агентства. «Нечего на вас деньги тратить», – в итоге сказал нам шеф. «Сделаю пробное выступление, посмотрю на реакцию публики. Понравится – будет продолжение. Не понравится – нечего тогда и деньги тратить». На этом мы порешили. Вот теперь Херин сидит, переживает о будущем. Кручинеца о сбывшимся. «А у тебя точно получится что-то еще написать?» спрашивает меня Херин. «Получится», уверенно отвечаю я. Херин задумывается, подняв глаза к потолку, и становится похожей на девушку, размышляющей об обновке. Неспешно и обстоятельно так обдумывающей, с чем из того, что у нее есть в гардеробе, она будет носить новую вещь. «Не мешая мыслительному процессу, с удовольствием смотрю на нее». Вздохнув, Херин опускает глаза. «Может, я могу тебе в чем-то помочь?» Смотря на меня своими большими глазами, спрашивает она. «Ты мне и так помогаешь?» – восклицаю я. «Красивая, как ангел, и поэтому, когда я на тебя смотрю, мне приходит в голову музыка неба, похожая на тебя». «Ты пишешь красивую музыку, потому что я красивая?» Искренне изумляется Херин. «Да», – киваю я, – «ты моя муза». Секунды две, обдумав этот факт, Херин довольно улыбается. «Спасибо, Юн Ми, говорит она. «Я благодарна тебе за то, что ты так думаешь обо мне». Все-таки интересная страна – это Южная Корея. Можно хвалить красивого человека, и тебя не заподозрят в чем-то нехорошем. Мужчина может хвалить мужчину, женщина – женщину. если ты красивый «То значит, по местным понятиям, ты успешный». Тут на это смотрят так. «Улыбайся чаще, и моя муза нашепчет мне еще много красивой музыки для тебя», отвечаю я и спрашиваю. «Онни, ты какая-то грустная последнее время. Молчишь. Что-то случилось?» Херин по своему обыкновению задумывается, потом хмурится. «Да, это так», говорит она, пожав плечом, «ничего особенного». Но все-таки, настаиваю я, может я смогу помочь? У меня кое-какие связи есть. Херин опять задумывается. Ничего такого, говорит она, просто... В общем, просто вспомнилась. Херин улыбается улыбкой, которой улыбаются девушки, когда им не хочется улыбаться. Натуженный оскал, как я называю для себя такую улыбку. Я молча смотрю на нее, ожидая продолжения. В школе, где я училась до того, как поступила в Керин, была девочка. Помявшись, но видя, что я жду, все-таки начинает рассказывать она. С ней не дружили, она была странная. Типа как я, что ли? Она спрыгнула с моста в реку Ханган, сообщает Херин, опустив голову и смотря в стол. Ничего себе! У них тут что, принято в каждой приличной школе по самоубийце иметь? «Постой! Это она за меня выходит испугалась?» «Ути-пути-пути, ах ты моя прелесть!» «Ты за меня испугалась?» Довольно улыбаясь, спрашиваю я. «Я хотела что-то сделать для тебя», по-прежнему глядя в стол, произносит Хьюрин. «Тогда я тоже хотела что-то сделать, но не знала что». Я протягиваю руку и успокаивающе похлопываю сверху ее правую кисть. «Онни!» – говорю я. Я всегда буду на твоей стороне. Если кто-то будет тебя обижать, скажи мне, я этим козлам в момент рога поотшибаю». Херин поднимает голову и с удивлением смотрит мне в лицо. «Ты не обиделась, что я ничего не сделала?» – спрашивает она. «Нет», – качаю я головой. «Я не нуждалась в помощи, и поэтому никакой обиды нет. Я справилась сама. Но почему ты не боишься, что о тебе будут говорить? Почему не боишься быть одна?» «Потому что я Агдан!» – отвечаю я, улыбаясь, и добавляю, «А Агдан ничего не боится!»